Глава п я т а До квартиры, которую мне чудом оставили на две недели, я добиралась почти два часа. Мало того, что она оказалась в старой пятиэтажке в незнакомом спальном районе, так еще было непонятно, на какой остановке выходить, и я проехала лишний квартал. Чтобы подбодрить себя и не умереть с голоду, зашла в местный продуктовый, купила салатиков на развес, хлеб, нарезку на завтрак. Немного помялась, выбирая чай и кофе, а потом все-таки решилась и зашла в алкогольный отдел. Один мужчина с пивом в руке и такая же одинокая женщина. А нет, она взяла шампанское. Значит, у кого-то сегодня наоборот намечается романтический ужин. Такой суматошный и безумный день. Я могу себе позволить немного расслабиться, Думала я, выбирая себе вино. «Взять подешевле, чтобы сэкономить? Или подороже, чтобы гульнуть? А что, я сегодня без детей, сама себе хозяйка. Даже и не вспомню, когда такое было. Наверное, все-таки нужно отметить окончание моей привычной жизни. Еще этот Хэллоуин дурацкий. Пока шла в магазин, видела ряженых, взрослых, между прочим. «Молодежь, в клуб собирается. Я чуть не умерла со страху от вида парня в черном капюшоне. Кажется, это восковая маска, как у мертвых». Я расплатилась и с пакетом наперевес двинулась в сторону пятиэтажки. «Улица Чугунные ворота», — повторяла про себя я, тщетно пытаясь рассмотреться в опустившейся ночи ворота, судя по названию, из чугуна. Прошла два дома, свернула по темной аллее к дому. Ворот в не наблюдалось, ряженых, к счастью, тоже. И кто придумал сажать хвойные перед домом? Напротив каждого подъезда было по аллее. Я шла по одной из них и старалась не оглядываться. Темно, хоть глаз выколи, еще и деревья выросли высоченные и перекрывают свет фонаря. Вздрагивая от звука собственных шагов, я, обмирая от страха, на трясущихся ногах дошла до нужного подъезда. Квартира номер одиннадцать. Так, незакрытая дверь и неработающий домофон были мне на руку, потому что ключа от домофона в связке не было. Да и вообще ключи все выглядели очень странно. Два старинных и один длинный. как от железной входной двери. У моей мамы был похожий. В общем, я посочувствовала жильцам пятиэтажки, что у них тут проходной двор образовался. н Егось и в углах лестницы попахивает. Но в то же время обрадовалась, что могу войти в подъезд самостоятельно и не ждать других жильцов. Как я и подозревала, длинный ключ подошел ко входной двери. Квартира маминой знакомой выглядела странно. Абсолютно пустой коридор, не считая вешалки для одежды. Идеальная чистота. Я скинула кроссовки и оставила свои сумки у дверей. Прошла босиком в единственную комнату и удивилась еще больше. В углу сиротливо стоял маленький раскладной диванчик светло-розового цвета. Не самое удобное ложе, если честно. Все три стены занимали доверху забитые книжные деревянные стеллажи, судя по всему, собранные знакомым хозяйке. В середине комнаты красовался небольшой столик, круглый, железным обручем и стальной ножкой, обвитый замысловатым растением, плющом, кажется. Вообще столик смотрелся инородно, как будто его стащили из французского кафе. Махнув рукой на странность обстановки, я вымыла руки в самой обычной ванной комнате и вернулась за пакетом с едой. Оставила разбор своих вещей на потом, а сама потащила невероятно тяжелый пакет на кухню. «Макароны не нужно было брать», — подумала я и переступила порог кухни. А потом замерла, не веря своим глазам. «Нет, не может быть». пробормотал, оставя пакет на пол. «Это чья-то шутка?» Деревянные открытые полки доверху были забиты пузырьками, пакетиками с сушеными травами и жестяными банками, надеясь, все же с крупой. Букетики трав живописно сушились, подвешенные на веревочках длинной деревянной балке. Огромные маляровные кастрюли темно-зеленого цвета горой стояли у окна. Плита была газовая, самая обыкновенная, а деревянный стол со стульями больше подходили деревенской обстановке, нежели городской. Да что говорить, вся кухня производила впечатление очень странное, словно я попала в и з б у к знахарки или ведьми. Вершиной этой нелепой обстановки являлась книга в старинном переплете, торжественно возлежавшая посреди стола. Почему-то по спине пробежался холодок. Куда я попала? б р р да ну! Это все Хэллоуин. Небось, здесь живет безобидная старушка, и она любит закрутки, огурчики там, помидорчики. Я и сама люблю. Вон там висит укроп, это точно. Я дотронулась до огромного пучка с о з в е з д и я м и и успокоилась. Укроп — это хорошо, пусть и единственная знакомая трава из всех засушенных. А то говорят, что в этот день нечисть вылезает из могил. Шутливо успокаивала само себя, открывая один за другим ящики. Запудрили мозги, маркетологи фиговы. Эх, найти бы сейчас штопор. Штопор никак не хотел находиться, зато нашлись тарелки и стаканы. Высокие? для холодных напитков. Они прятались в одном из деревянных шкафчиков. Махнув рукой на п р а в и л а я схватила вилку и приготовилась проталкивать пробку внутрь. Пусть разолью половину, пусть буду плеваться кусочками пробки, неважно. После долгого насыщенного дня больше всего мне хотелось выпить стаканчик вина и закусить вредной колбаской. Знали бы дети, чем я тут у ж и н а д собралась, не поверили бы. Но сил готовить с одной себе бифштекс или куриную отбивную уже не было. Да, я почти не покупаю готовые продукты, ратуя за все натуральное. Но именно сегодня, именно сейчас, этикетка была срезана, в мусорку отброшена пломба. Я искренне удивилась, обнаружив отвинчивающуюся крышку. «И все?» Воскликнула я и довольно много плеснула в стакан. «Ну, Машенька, вздрогнем!» Долгожданное вино согрело горло и плавно потекло внутрь. Дышать стало легче и приятнее. По-хозяйски я отодвинула в сторону книгу и на ее место водрузила бутылку вина. Пора праздновать мое освобождение. От чего я освободилась и что будет дальше, я пока не понимала. но чувствовала, знала, что моя жизнь навсегда изменится. Я обязательно приложу все усилия, чтобы она стала лучше, и докажу этому козлу, что мир на нем клином не сошелся. Я достала банку с оливками, вывалила на тарелку колбасу, и разложила на блюдечке сыр. Красота! Кажется, такого удовольствия от еды я не получала никогда в жизни. Лениво плеснула себе еще вина. «Сколько тут в стакане? Триста миллилитров? А в половине получится сто пятьдесят?» Я привычно вращала вино в стакане, ожидая увидеть, как медленно стекает жидкость по стенкам стакана, но так и не увидела. «Окей, Гугл, как выжить в этой дерьмовой ситуации? Вино поддельное!»